Глава тридцать «А я говорю, не надобно нам ни в Червень, ни в Тавир-бояр посылать!» Снова раздалось с купеческих столов. «А в поморщился Мстислав. «И в урам не надобно, княже!» Третьяк на мгновение смолк, но когда остальные одобрительно зашумели, заговорил снова. «Дались они тебе!» «Сами-то и знать поди не знали, когда к нам булгары пожаловали, а ты их оборонять хочешь. Князь-то Червинский Ярослав тебе кто? Ни брат и ни сват. Разве не помнишь, как он тебя с собакой величал, когда у них на землю спор вышел, а ты...» «Помню». Мстислав чуть сдвинул брови. «Верно ты, Третьяк, говоришь, нет у меня с Ярославом большой дружбы. Да только разве дюжим иначе? Разве отстоим землю скловенскую?» «Ушли булгары, да снова вернутся, и их против вчерашнего в десятеро будет. Сам ведь сказ про прутья до да метелку знаешь. Ежели вместе встанем, прогоним булгар, хоть сколько их придет. А ежели по одному, всех ханы передавит, как кот мышат неразумных». «И пущай, Давид!» — взвился козлобородый путята. «Мне что до Червеня, что до Тавира с Уромом дела нет. А ежели булгарин опять сюда сунется, так мы ему еще раз по лбу. «Мы? Уж ты-то, Путята, точно первый побежишь!» — усмехнулся Ратибор. «Хану булгарскому по лбу стучать! Не иначе и вчера ты всех победил да разогнал!» Путята злобно сверкнул глазами в сторону воеводы, но благоразумно промолчал. «Вот и умный ты мужик, Путята, а все одно дурак!» — вздохнул Мстислав. Болгарин как всех других подомнет, так снова здесь и будет, да и сил уж столько наберет, что никак его не одолеешь. Прошна, сильна, да далече больно, за лесами да горами, а на этих землях выше град испокон веков над другими городами старшим был. Кому братом, а кому и отцом родным. Может, забыли дружбу князья, да если позову вместе врагов бить, глядишь и придут. Та придет, а кто и нет. Третьяк покачал головой. «А кто еще и воду мутить будет? Дескать, а с чего нам за Мстиславом Радимичем в бой ходить? Уж не удумал ли он над нами всеми единолично княжить? Пади еще и такие сыщутся, что сами войско вести пожелают. А ты такое разве стерпишь, княже?» «Стерпел бы», — буркнул Мстислав. «Я не за почет, а за народ скловенский биться желаю». «Да разве кто из князей достойнее? Разве не мне на роду написано над ними старшим быть?» «Тебе! И ничего в том дурного нет, что меж князей один над всеми будет. Так завсегда проще и дружину собрать, и торговые дела решить!» — отозвался Третьяк. «Да только разве Ярослав Червинский тебя послушает? Удавится скорее, чем под Вышеградом ходить будет!» «Да и пущай давится, меньше лается с собака будет!» Мстислав поморщился и сложил руки на груди. «А ты чего скажешь, Ратибор Тимофеевич?» «Я? А чего тут скажешь?» Вопрос явно застал воеводу врасплох. «Почем мне знать, княже? Вот ежели сразу бы били булгар так, чтобы уж в Вышеград и дорогу забыли, то дело. А теперь че оно вот как, ежели не так? Ратибор покачал головой и снова посмотрел на меня ни с осуждением, ни сурово, просто непонимающе. Похоже, он даже в бою успевал приглядывать за мной и видел, как мы с Есугеем, Хотя что он вообще мог разобрать в такой свалке среди шума? Я сшибся с каким-то всадником в доспехах обычного кишиктена, потом мы сцепились пешими, я отобрал у него копье и не убил. Но булгары все равно развернулись и ушли». Уж не это ли вызвало у старого воеводы такое недоумение? Не знаю, стал ли он рассказывать князю, но сам явно не понял. Ратибор едва ли признавал для бесед с булгарами хоть какой-то язык, кроме языка оружия. Когда Есугей скомандовал отступление, он и сам перестал размахивать булавой, а теперь, похоже, корил за это себя и меня заодно». Для него вчерашний бой наверняка выглядел всего лишь упущенной возможностью покончить с грозным врагом раз и навсегда. теперь речи оно вот как, ежели не так, с тоской повторил Мстислав. «А ты, Ярл, скажешь чего?» «Не скажу», — я покачал головой. «А чего, думаю, княже, то и сам не хуже моего знаешь». Мстислав сердито поджал губы, но промолчал. Мы уже не раз успели обсудить это наедине, но говорить о союзе с булгарами вече не отважился бы даже я. Слишком уж... В общем, слишком. Так что моя роль на этом сборище многомудрых бояр, купцов и дружинников в итоге сводилась к поеданию пирогов и к запиванию их медовухой. Разумеется, я обеими руками поддерживал идею объединения с ближайшими городами, но далее наши взгляды с князем... Несколько расходились, так что я предпочел отмолчаться. Как известно, иногда лучше живать, чем говорить. Вече продолжалось уже часа полтора-два, но ничего похожего на согласие в умах вышеградцев так и не появилось. Гриди поддерживали князя, который хотел собрать для грядущих битв с булгарами целое воинство из дружин близлежащих городов. А купцы в один голос вопили, что ничего хорошего из этой затеи выйти не может. Бояре разделились примерно поровну, а самые уважаемые вовсе помалкивали, явно уже просчитав все плюсы и минусы обоих вариантов и не найдя среди них верного. «Нет среди нас единства!» — устало подытожил Мстислав. «Неужто одному мне решать, как быть? Так решу, ежели надо!» «Да неужто и вам больше сказать нечего? Люд Вышатич! А скажу, скажу, княже!» Гоман за столами мгновенно смолк, и все посмотрели туда, где сидел старый боярин. А я почему-то сразу понял, что последнее слово на вече останется за ним. «Видел кто, где Вишенева в море впадает?» Люд обвел взглядом присутствующих. «Знает кто, что там такое». «Да нет там ничего, боярин!» — пробурчал Третьяк. «Скалы одни, да леса густые. Глухомань, гиблое место, поганое. Оттого никто там и не селится. Нечего там доброму человеку делать». «Доброму, может, и нечего», — кивнул Люд. «А мне вот случалось, хоть и давно то было. Да и ты, княже...» «Помню...» Мстислав на мгновение задумался. «Раньше никак всех отроков туда гоняли, да вышел обычаю срок. Меня отец возил. Может, еще кого, из бояр или гридей, что постарше». Несколько седоусых богатырей, понимающих, закивали, но остальные лишь молча перешептывались. Никто из молодняка в устье Вишеневы явно не бывал. «Особое место там, боярин». Люд повернулся ко мне. «Святилище, да камень жертвенный на острове! Сам бог войны его себе выбрал!» «Бог войны? Перун?» — уточнил я. «Перун, то князя до да дружины покровитель небесный!» — Люд пригладил бороду. «Славный бог, хоть и ему случается недобрым бывать! Всем людям заступник! Перуну ток то ратное дело Люба, что по чести творится!» и ежели кто не по правде бьется или слабого обидит, отвернется от того Саброжич, помогать не станет. Да есть и другой бог у войны. Руевитом зовется, и от того идолов его нигде не ставит, что злобный он больно. Руевиту всякая сеча люба. Везде, где кровь людская льется, где избы горят, до да девки плачут, там он и ходит. И не к добру его встретить, а кто видел, Рассказывают, что совсем он на человека не похож, а на чудище страшное. Ростом сызбу, в латах черных как ночь, и не одна, а целых семь личин руевита, да все под одним шлемом, и столько же мечей на поясе, а восьмой он завсегда в руке держит. — Тьфу, пропасть! — Третьяк громыхнул кулаком по столу. — Чего ж ты, боярин, нас чудищем своим пугать вздумал? — Семь личин! Не надобно нам такого бога! — А я скажу, может, такого-то и надобно. Дурной войне быть, Третьяк, какой раньше земля склавенская не видывала. Чую все едино, придет руевид, так пусть уж поможет. Люд нахмурился. — Да не про то я. Ты не видал, а князь поди вспомнит, что на острове том, где камень жертвенный, еще и идол поставлен вид, как есть, семь личин, семь мечей на поясе, а восьмой в деснице. «Припоминаю никак!» — Мстислав сложил руки на груди. «Сам идал весь из дерева черного, а тот меч, что в деснице, железный. Так?» «Так, княже!» — Люд удовлетворенно кивнул. «Так, да не совсем!» Уж сколько лет прошло, любой бы меч ржа подчистую съела, а тому хоть бы что сделалось. Значит, не из простого железа оружие руевитого ковалось. Я навострил уши. Нет, мне уже приходилось сталкиваться с необычными артефактами. Сабля, дува, сахора, а уж тем более гунгнер, наверняка тоже не пострадали бы от ржавчины даже за десятилетия. Но меч... Меч из непобедимого металла я пока встречал только один. А верно! Мстислав явно тоже вспомнил, что своими глазами видел много лет назад. Как сейчас, гляжу, сам руевит весь серый до да черный, гнить уж давно начал, а меч будто только из кузни, только странный больно, не весь из железа, а до середины деревянный. Совпадение? «Не думаю». «Деревянный, не деревянный, того уж мне не упомнить», — отозвался Люд. «Но про тот меч вот что говорят. Ежели найдется богатырь, что из десницы руевита его вырвет, отберет, тогда на все земли склавенские погибель придет». «Слыхал!» — снова закивал князь. «Да не смекаю пока, к чему разговор такой, Люд Вышатич!» «А к тому, княже!» Лют опустил на стол широченные ладони. «Что погибель-то уже пришла! А вот ежели кто теперь меч Руевитов добудет, так тому и над всеми землями да городами Склавенскими старшим быть! Разве, супротив такого богатыря, кто слово скажет?» «Не скажет!» «А кто скажет, пусть сам попробует!» Мстислав тряхнул головой. «Так что ж выходит, надо бы нам мне теперь идти до меч тут добывать!» «Нет, княже!» «Я все-таки ошибся! Последнее слово на этом вече будет лютом. «Нет, княже!» — повторил я, когда ропот над столами чуть стих. «Тебе с князьями совет держать, да дружину собирать! Времени на то надо немало!» А меч тебе я добуду. Сам знаешь, мое слово крепкое. Ежели чего обещал, сделаю.